На симпозиуме Троицкий привел интереснейшие расчеты. Сейчас существуют два пути посылки сигналов, чтобы обратить внимание других цивилизаций на наше существование. Первый – это посылка направленных сигналов. То есть, как бы в лоб один передает, другой принимает. Но вероятность такого контакта очень мала. Второй путь – посылка всенаправленного сигнала. Что это значит? Предположим, какая-то высокоразвитая цивилизация решила дать о себе знать другим разумным существам, которые находятся от нее в пределах десяти тысяч световых лет. Световой год – это расстояние, которое проходит свет за год со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Для этого внеземная цивилизация должна построить всенаправленный маяк, который бы беспрерывно посылал сигналы во все концы. Этот маяк может представлять собой шар, как бы выстеленный изнутри антеннами. Радиус такого шара должен быть не менее 5000 километров. Его вес будет лишь в 500 раз меньше массы Земли. Для работы антенны понадобились бы мощность, превышающая мощность излучения, падающего от Солнца на всю поверхность нашей планеты. На строительство такого фантастического передатчика потребуется, по самым скромным подсчетам, около трех миллионов лет. Из этих расчетов видно, что, слушая поступающие из космоса сообщения, мы как бы переносим все трудности передачи сигнала на другие цивилизации. Но эти трудности оказываются практически непреодолимыми даже для сильно развитых цивилизаций. Поэтому мы должны рассчитывать на поиск узконаправленной передачи. Обнаружить такие сигналы, конечно, гораздо сложнее, потому что мы не знаем, когда именно они будут направлены на Землю. Значит, нам нужно быть партнерами в этом поиске и самим непрерывно посылать сигналы. Только тогда можно ждать результатов. Один из специалистов по установлению контакта с внеземными цивилизациями, член-корреспондент Академии наук СССР Кардашов, считает, что программа поиска братьев по разуму может дать положительные результаты даже в течение ближайшего времени. Хотелось бы верить. И все же проблема далеко не так проста. Сообщение члена-корреспондента Академии наук СССР Шкловского. «Восточное изречение «Если ты ждешь друга», что, не принимая стук своего сердца, затопот копыт его коня. Мы ждем контакта, но пока нет ни одного достоверного факта, который бы указывал на то, что мы не одиноки. Я считаю, что жизнь, возникшая на Земле 3-3,5 миллиарда лет назад, стала разумной и технологически развитой благодаря редчайшему сочетанию маловероятных обстоятельств. Поэтому, на мой взгляд, иной разумной жизни, кроме нашей, не существует. Если существуют сверхцивилизации, то почему они до сих пор не установили с нами контакты? Шкловский поднял на конференции очень интересный вопрос. Действительно ли существуют другие развитые цивилизации? Почему же они до сих пор не вышли на связь? Некоторые ученые выдвигают на этот счет такую гипотезу. Внеземных цивилизаций очень много, но мы для них служим своего рода заповедником. Этакое человечество в пробирке. Мы никогда не найдем инопланетян, потому что им этого просто не надо. Они наблюдают за нами со стороны. Конечно, это слишком маловероятное предположение, гораздо более серьезно другая гипотеза. Мы не знаем технического уровня и возможностей других миров. Может быть, они передают нам весть о своем существовании, но не с помощью радиоволн, а, скажем, посредством нейтрино или другого носителя сигнала, до которого мы просто еще не доросли. Что ж, время покажет. Надо только терпливо ждать и упорно искать. НЛО в сиянии огней Это произошло вечером 6 февраля, 1984 года в городе Мурманске. Шел сильный снег, в трех шагах ничего не было видно, и вот неподалеку от автобусной остановки несколько человек неожиданно наткнулись на странный объект. По форме он напоминал купол высотой около трех метров и занимал половину проезжей части дороги, ширина которой 12 метров. Из-под основания этого невесть откуда взявшегося купола по всей окружности струился свет – переливавшийся разными оттенками. От этого купол сверкал так, что оказалось сделан он из прозрачного материала наподобие стекла или хрусталя.